как этот бал, если только твои идеи осуществятся. Я смотрю на это иначе. Ты молодая, живешь так, как тебя научили жить, как тебя воспитали. Расскажи лучше, хорошо ли ты повеселилась? Она перестала болтать ногами и слегка понизила голос. Я бы хотела, чтобы ты... Чтобы ты возвратился в Гаррисберг и развлекся немного. Ты уверен в том, что ты на правильном пути? — У тебя очень красивые чулки, — перебил он ее. — Что-то за чулки такие удивительные. Они вышитые. — отвечал Эдит, поглядев на свои ноги. — Прелесть, правда? Она приподняла юбку, обнажив стройные, обтянутые шелком икры. — Может, ты не одобряешь шелковых чулок? Он пристально поглядел на нее, и в его темных глазах промелькнуло раздражение. — Ты, кажется, стараешься изобразить дело так, будто я осуждаю тебя, Эдит. — Вовсе нет. Оно молкло. Бартоломию что-то проворчал. Эдит оглянулась и увидала, что он вышел из-за стола и стоит у окна. — Что там такое? — спросил Генри. — Какие-то люди, — сказал Бартоломью и, и прибавил, помолчав. — Да сколько их! Приближается сюда со стороны Шестой авеню. «Люди — Люди? Толстяк откнулся носом в стекло. — Солдаты, черт побери, — воскликнул он. — Я так и думал, что они вернутся. Эдит соскочила со стола и, подбежав к окну, стал рядом с Бартоломью. — Да там и хуймов, вскричала она. — Подойди сюда, Генри! Генри снял козырек, но не сдвинулся с места. — Может, лучше потушить свет? — предложил Бартоломью. — Нет, они сейчас уйдут. — Они не уходят, — сказал Эдит, глядя в окно, — и не думают уходить. Их все больше и больше. Смотрите, сколько их там, на углу шестой авеню. В желтых лучах уличных фонарей, отбрасывавших синие тени, было видно, как противоположный тротуар заполняется людьми. Большинство из них были в форме. Одни трезвые, другие, сильно на взводе. И над всей этой толпой стоял глухой гомон, а порой раздавались нечленораздельные выкрики. Генри встал, подошел к окну, и когда его высокий силуэт отчетливо вырисывался на светлом фоне, голоса, доносившиеся с улицы, мгновенно слились в неумолчный вой, и оконное стекло задребезжало под ударами запущенных в него папиросных коробок, окурков и даже мелких монет. В парадном повернулась вращающаяся дверь, и шум оборвался на лестницу. — Они поднимаются сюда! — скричал Бартоломью. Эдит взволнованно повернулась к брату. — Они идут сюда, Генри! — Снизу из вестибюля теперь уже отчетливо доносились крики. «К черту социалистов! Большевистские прихвостни! Немцам продались! Они на втором этаже! Пошли! Мы им покажем этим!» Дальше все промелькнуло, как в страшном сне. Эдит показалось, что крики обрушились на них, словно град из тучи. По лестнице загрохотали десятки сапог. Генри схватил ее за руку и увлек вглубь комнаты. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались какие-то люди, не вожаки, а те, что случайно оказались впереди. «Здорово, большевичок! Заработался, небось? Ишь ты, с девчонкой! Будь ты проклят!» Эдит заметила двух солдат, которых кто-то выпихнул вперед. Они были очень пьяны и стояли, покачиваясь. Один был коренастый, смуглый, другой — высокий, с безвольным подбородком. Генри шагнул вперед и поднял руку. «Друзья!» — сказал он. Гул сменился тишиной, перемежавшейся неясным бормотанием. «Друзья!» — повторил Генри, устремив свой отрешенный взгляд поверх моря голов. Вы ведь только сами себе приносите вред, врываясь сюда в ночное время. Разве мы похожи на богачей? Разве мы похожи на немцев? Я спрашиваю вас, скажите по чести. Заткнись, а то скажешь, не похожи. А что это за дамочка у тебя тут? Какой-то малый в штатском, шаривший по столу, вдруг поднял над головой газету. Вот, — зарал он, — они хотели, чтобы немцы выиграли войну. С лестницы хлынула новая волна людей и мгновенно заполнила всю комнату. Толпа сомкнулась вокруг крошечной группки в углу. Эдит заметила, что высокий солдат с безвольным подбородком по-прежнему впереди. Коренастый смугло исчез. Она осторожно отступила еще на шаг и стала у распахнутого окна, из которого тянула ночной свежестью. Внезапно все смешалось. Солдаты кинулись вперед, и Эдит увидала, как толстяк-редактор схватил стул и занес его над головой. И в ту же секунду спогас свет, и Эдит почувствовала прикосновение разгоряченных тел и грубой одежды, услышала яростные крики, топота, чье-то тяжелое дыхание над самым ухом. Какая-то фигура возникла перед ней из мрака, покачнулась, беспомощно отлетела в сторону и вдруг исчезла, провалившись в окно с коротким отчаянным воплем, сразу же утонувшим в общем гаме. При слабом свете, струившемся из окон дома напротив, Эдит показала, что в этой исчезнувшей за окном фигуре она узнала высокого солдата с безвольным подбородком. Небывалый гнев вспыхнул в ней. Не помни себя, она стала протискиваться в самую гущу свалки, неистово работая локтями. Она слышала хрип, проклятия, глухие удары кулаков. «Генри!» — отчаянно крикнула она. «Генри!» А через несколько минут она внезапно ощутила, что в комнате появились какие-то новые люди. Она услышала чей-то густой, властный, грозно-ракочущий бас, увидела желтые лучи ручных фонариков, шарившие по лицам, крики стали замирать, свалка усилилась, и вдруг все стихло. Вспыхнул свет. Комната была полна полицейских, колотивших дубинками направо и налево. Густой бас монотонно рокотал. «А ну давай, а ну давай, а ну давай!» И затем... «Тихо, тихо! Пошли отсюда! А ну, давай!» Комната пустела, словно из нее вычерпывали людей, как воду из лохани. Полицейский, притиснувший в углу какого-то солдата, отпустил своего противника и подтолкнул его к двери. Бас продолжал ракотать. Эдит поняла, что Бас принадлежит полицейскому с короткой бычьей шеей, стоявшему возле двери и одетому в капитанскую форму. «А ну, давай! Куда это годится? Своего же солдата вышвырнули в окно! Расшибся насмерть!» «Генри! — закричала Эдит. — Генри!» Она бешено заколотила кулаками по спине какого-то человека, преграждавшего ей дорогу, протиснулась между двумя другими и с криком бросилась к бледному, как полотно, человеку, сидевшему на полу, прислонившись к ножке стола. — Генри! — в ужасе вскричала она. — Что с тобой? Что с тобой? Они ранили тебя? Глаза его были закрыты. Он застонал, взглянул на нее и сказал тоскливо. — Они сломали мне ногу. — Господи, какие идиоты! — А ну давай! — кричал капитан полиции. «А ну давай, давай!» В восемь часов утра ресторан «Чайлда» на 59-й улице отличается от других ресторанов «Чайлда» разве что размером мраморных столиков да блеском сковородок. Вы найдете там толпу бедно одетых людей. В уголках глаз у них еще притаился сон. Они смотрят прямо перед собой в тарелку, стараясь не видеть других, таких же бедно одетых, как они. Однако, если вы заглянете в ресторан «Чайлда» на 59-й четырьмя часами ранее, то убедитесь, что он совершенно не похож на другие рестораны «Чайлда», начиная от того, который в Портленде, штат Орегон, и кончая тем, который в Портленде, штат Мэн. Вы увидите, что его светлые, блещущие чистотой стены скрывают шумную и довольно разношерстную компанию студентов, харисток, веселых девиц, молоденьких светских девушек и светских повес. Словом, сборище в достаточной мере характерное для веселящегося Бродвея и даже для Пятой Веню. 2 мая на рассвете ресторан этот был переполнен до отказу. За мраморными столиками виднелись раскрасневшиеся лица юных бездельниц, чьи отцы являются обладателями собственных поместий. С завидным аппетитом они пожирали гречневые лепешки и омлеты, неслыханный подвиг, осуществить который еще раз в этом же месте четырьмя часами позже они не смогли бы ни за какие сокровища мира. Почти все посетители ресторана прибыли сюда прямо со студенческого бала у Дальмонико, если не считать двух-трех хористочек из ночного ревю, которые сидели за столиком у стены и сокрушались в душе, что не сняли немножечко больше грима с лица. Кое-где торчало еще несколько мрачных фигур. Серые, похожие на мышей, они казались крайне неуместными в этом окружении. Устало, с недоумением и любопытством взирали они на беспечно порхавших здесь бабочек. Однако мрачные фигуры эти являлись исключением. Ведь близилась к рассвету ночь с 1 на 2 мая, и атмосфера все еще была праздничной. Гэс Роуз, протрезвевший, но немного ошарашенный, мог быть причислен к разряду мрачных фигур. Как попал он после потасовки на 44-й улице сюда, на 59-ю, припоминалось ему смутно, словно во сне. Он видел, как тело Кэрола Кэя забрал и увез санитарный автомобиль, а потом побрел вместе с другими солдатами в северном направлении. Где-то между 44 четвертой и 59 девятой солдаты подцепили каких-то девчонок и исчезли. Роуз добрел до Колумбус-Серкл и увидел мерцающие огни ресторана Чайлда. Решил утолить здесь свою тоску по кофе с пончиком. Он вошел в ресторан и сел за столик. Вокруг стояла трескучая, бессвязная болтовня, звонкий смех. Роуз не сразу понял, что здесь происходит, и озадаченно поглядывал по сторонам, пока, наконец, не сообразил, что какая-то веселящаяся компания убивает тут остаток ночи. Какие-то шумные и беспокойные молодые люди рассказывали между столиками точно у себя дома, пожимали всем подряд руки, останавливались, чтобы насмеяться и поболтать, а взмыленные официанты с омлетами и булочками на поднятых над головой и подносах безмолвно и старались оттеснить их с прохода. Розу, забившемуся в самый укромный уголок, все это показалось чем-то вроде яркого циркового представления, исполненного блеска, красоты и безудержного веселья. Потом его заинтересовала пара, сидевшая скасок от него, спиной к залу. Мужчина был пьян. Он был во фраке, но галстук болтался развязанный. Манишка, забрызганная водой и вином, вздулась пузырем. Тусклые, налитые кровью глаза блуждали по сторонам. Он дышал тяжело, прерывисто. «Вот это кутнул!» — подумал Роуз. Женщина была совсем или почти совсем трезва. Смазливый личико, темные глаза, слишком яркий румянец. Настороженный, ястребиный взгляд был прикован к лицу ее спутника. Время от времени она наклонялась и что-то настойчиво шептала ему, в ответ на что он либо с трудом кивал головой, либо как-то странно и жутко подмигивал. Роуз молча наблюдал за ними, пока женщина не метнула на него быстрый негодующий взгляд — Тогда он перенес свое внимание на двух особенно шумных гуляк, которые давно уже путешествовали между столиками. К своему удивлению, в одном из них он узнал того самого молодого человека, который так радушно угощал его удальмонику. Это привело ему на память Кейя. Роуз подумал о нем растроганно и с некоторым страхом. Кей был мертв. Он свалился со второго этажа, и голова у него треснула, как кокосовый орех. «Хороший был малый, черт побери», — слезливо думал Роуз. «Да, что ни говори, хороший был малый». А вот не повезло ему, бедняги. Двое гуляк протискивались в это время как раз мимо столика Роуза, одинаково весело и развязно приветствуя знакомых и незнакомых. Вдруг Роуз увидел, что один из гуляк, белобрысый с торчащими зубами, остановился, пошатываясь, поглядел на мужчину и девушку, сидевших наискосок от Роуза, и принялся неодобрительно покачивать головой. Мужчина поднял налитые кровью глаза. — Горди! — произнес гуляка с торчащими зубами. — Горди! — Здорово! — хрипло отозвался тот. Зубастый осуждающий погрозил ему пальцем и окинул женщину высокомерно презрительным взглядом. — Что я тебе говорил, городе. Гордон заерзал на стуле. — Поди к черту. Но Дин не трогался с места и продолжал грозить пальцем. Женщина вскипела. — Убирайся отсюда! — яростно крикнула она. — Ты пьян, вот что! — Он тоже пьян, — заявил Дин, перестав грозить пальцем и направив его на Гордона. Петерхиммель со совелым видом подтащился поближе. Он был настроен теперь на риторический лад «Ну — Ну-ну, — начал он таким тоном, словно его призвали уладить ссору между детьми, повздорившими из-за пустяков. — Что у вас тут такое? — Уведите вашего приятеля, — сказала Джул резко. — Чем он привязывается? — А в чем дело? — Вы слышите, что я говорю? — взвизгнула она. — Уберите отсюда вашего приятеля, он пьян. Ее взвинченный голос прозвучал громко, покрывая ресторанный гам, и официант бросился к их столику. — Пожалуйста, прошу вас, тише. — Этот парень пьян, — громко повторила Джул. — Он оскорбил нас. — Ага, Горди, — не унимался обвиняемый. — Что я тебе говорил? — он повернулся к официанту. — Мы с Горди при... приятели. Хотел... хотел помочь ему, верно, Горди? Гордон поднял на него глаза. — Помочь мне? Но нет, черт побери... Джул вскочила, схватила Гордона за руку, потянула его со стула. — Пойдем, городе, громко прошептала она, наклоняясь к нему. — Пойдем отсюда! Этот парень пьяный лезет на рожон! Гордон дал поднять себя и направился к выходу. Джул на секунду обернулась и сказала, обращаясь к виновнику их бегства, — Мне про тебя все известно. В голосе ее звучало бешенство. — Хорош, друг, нечего сказать. Он мне все про тебя рассказал. Она подхватила Гордона под руку, они протиснулись сквозь толпу любопытных, заплатили по счету и скрылись. — А вы, пожалуйста, сядьте на место, — сказал официант Питеру, когда они ушли. — Что это значит, сядьте на место? — Да, сядьте на место или уходите. Питер повернулся к Дину. — А ну, — предложил он, — давай поколотим этого официанта. — Давай. Они шагнули к официанту, скорчив зверские рожи. Официант отступил. Питер неожиданно потянулся к столу, захватил с тарелки полную пригоршню холодной закуски и с размаху швырнул вверх. Кусочки мяса, описав в воздухе параболу, медленно, словно большие хлопья снега, опустились на головы сидевших за соседними столиками. «Эй ты, полегче! Уберите его отсюда! Питер, сядь ты! Прекрати это!» Питер рассмеялся и начал раскланиваться. «Благодарю почтеннейшую публику за теплый прием. Если кто-нибудь судит мне еще немного закуски и цилиндр, представление можно будет повторить». К Питеру уже спешил вышибало. «Вам придется оставить зал», — сказал он Питеру. «Черта с два!» Это мой друг, возмущенно заявил Дин. Вокруг них собралось уже несколько официантов. Вышвырните его вон. Тебе лучше уйти, Питер. Произошла короткая схватка, и обоих приятелей оттеснили к дверям. У меня тут шляпа и пальто! крикнул Питер. Ну уступайте, заберите их, да поживее! Вышибало, отпустил Питера. Тот с очень хитрым, как ему должно быть, казалось видом, мгновенно уселся за какой-то столик и, вызывающе расхохотавшись, показал нос раздосадованным официантом. Пожалуй, я посижу еще немного, заявил он. Началась погоня. Четверо официантов стали приближаться к столику с одной стороны и еще четверо с другой. Дин схватила двоих из них сзади за пиджак и опять поднялась возня, приостановившая на некоторое время охоту за Питером. В конце концов Питера изловили снова, но он успел все же перевернуть сахарницу и несколько чашек с кофе. Еще одна задержка произошла у кассы, где Питер пытался уплатить за порцию закуски, которую он решил прихватить с собой, чтобы швырять полицейских. Однако, невзирая на поднятую вокруг него суматоху, самый факт удаления его из ресторана прошел почти незамеченным, ибо взоры всех были в эту минуту обращены на нечто совсем иное, исторгшее невольно единодушный возглас восхищения. Огромное окно ресторана стало вдруг молочно-голубым, как на лунных пейзажах Моксвилда-Перриша. Этот голубоватый свет приник, казалось, извне вплотную к стеклу, сились пробиться в зал. Рассвет пришел на Колумбус-Серкл, волшебный тихий рассвет, вырвав из мрака высокую статую бессмертного Христофора и растворив в своем странно-призрачном сиянии тусклый желтый свет электрических ламп.